Это было бессмысленно и бесполезно. Уже через пару секунд первый всадник вылетел на гребень стены. Пантера жутко заревела, обескуражив окружающих солдат, и один из них спокойно разрядил обойму из арбалета в замерзшие от ужаса мишени. Очухавшиеся лучники дали почти залп во всадника но стрелы завязли в возникшем щите из черного тумана. Лучники спора достали из колчанов следующие стрелы, а из дверей башни выплеснулась волна копийщиков, но на стену выпрыгнула сразу пара всадников на пантерах. Один из них сходу ударил с заклинанием «Плеть ужаса!» слева направо, убив всех копийщиков а второй швырнул сферу тьмы в лучников. Разлившаяся тьма пожрала людей, не только не оставив от них ничего, но и поглотив изрядный кусок каменной кладки, а потом и в воздухе. Еще десяток секунд, и этот участок стены оказался забит всадниками. Солдаты соскакивают с хисн, И, обнажив короткие мечи, бесшумно исчезают в башнях. Почти сразу слышатся крики и звон оружия. Дотрагиваясь до Сергея связи и прикрывая глаза. Иситес, когда ее образ возникает у меня в мыслях, произношу. По возможности не убивайте гражданских и детей. Где Джер? Пусть немедленно занимает крепость. Вы же все заканчивайте по-быстрому зачистку и отправляйтесь в Воротон, А я попытаюсь спасти принца. Я прерываю подкачку пепельной тучи и, сосредоточившись, применяю одно из умений Феникса – втягивание пламени. Весь огонь с пылающего города срывается и, поднявшись негаснущими плотными лоскутами, влетает в мое огненное облако. Смерчи сразу же разрушаются, а облако пепла начинает смешиваться с грозовой тучей. Желтые молнии перестают сверкать непрерывно, гром становится редким. А с угрюмого, почти черного, волнующегося неба срываются первые капли горячего дождя. Его капли имеют грязно-серый цвет и оставляют неопрятные потоки на крепостных стенах. Моя же огненная корона стала настолько плотной, что не только защищала от дождя, но и словно огромный зонт прикрывала кроме меня еще и довольно большую поверхность. Взмахнув крыльями, я перелетел через башни замка и очутился в другой части города. Что ж, вот и здание городского портала. Корона потянулась следом за мной, прямо как гигантский свадебный шлейф. На улицах царила жуткая паника и хаос. Крики людей сливались в многоголосый вой. На площади перед зданием портала было настоящее море из тех, кто пытался попасть вовнутрь. При моем приближении толпа ломанулась во все стороны. Счет жертв давки пошел на десятки, но к тому моменту, когда мои ноги коснулись брусчатки, на площади уже никого не было. Здание, возведенное вокруг портала, имело готические черты, и напоминала высокий купол, обрамленный острыми башенками. Как бы выбить из него солдат, не обрушив своды на портал. Ведь задумка, похоже, и состоит в том, чтобы, когда через него полезут враги, рухнувший купол, если не разрушил саму арку, то надежно ее заблокировал. Конечно, здание не должно рухнуть по одному нажатию рычага а вот от удара сильного заклинания – запросто. Повинуясь моей воле, корона стала подтягиваться и формироваться в готовые сферы обычных огнешаров. Как же хорошо иметь внешние запасы почти в сто тысяч эргов огня. Впрочем, я и раньше ману этой стихии не экономил. Не желая попасть в ловушку, Я стал стрелять этими простейшими заклинаниями во все окна больницы. Благодаря тому, что в каждом из них было около полутысячи эргов, после каждого попадания огонь разливался во внутреннем помещении, затапливая каждую щель и выжигая кислород. Некоторые выстрелы были неточны, И тогда темно-рыжее пламя, прежде чем истаять в воздухе, омывало приличную часть фасада отнюдь не маленького здания. В помещениях начался сильный пожар, и длинные языки пламени стали вырываться из окон и тянуться к затянутому тяжелыми грозовыми облаками небу. Сбоку здания вырвался поток людей в цветах И влился в боковую улицу. Я не стал их убивать. По мне ведь не стреляют. Но он на всякий случай заготовил незамкнутый контур выдоха дракона. И запитал его от внешнего резерва. Очень осторожно подступаю к высоким дверям. И, напитав свои терманы огня, резко ударяю в створки. Дверь срывает с петель и проносит по длинному и широкому коридору. Я накачиваю защиту и осторожно ступаю внутрь. Высокий двухэтажный холл с широкими лестницами на второй этаж, который сейчас затянут густым белым дымом. Частые магические светильники освещают довольно богатое убранство. Звук часто лопающегося от жара стекла, далекий треск и гудение огня. Странное затишье. Ловушка. Втягиваю крылья в свой внешний резерв, максимально подтягиваю к себе и уплотняю вокруг своего тела. Медленно, постоянно прислушиваясь, иду по коридору. Слева и справа распахнутой двери, за ними внутренние помещения и еще коридоры с рядами закрытых дверей. Похоже, сюда пожар еще не добрался. Вот и конец коридора. Я медленно вышел в очень большое помещение с высокой каменной аркой портала посередине. Портал был активен, и его чуть волнующееся зеркало... Приковывала мой взгляд. Огромный, почти античный купол смыкается над головой не до конца, оставляя круглый проем, сквозь который видно значительно посветлевшие тучи. Из помещения выходят еще три, таких же, как и тот, из которого я пришел коридора. Помещение опоясывает внутренний второй этаж. Что-то не так. Такой стратегический пункт, как межгородской портал, должен очень хорошо охраняться, и его стражи не должны были убежать. Я уверен, что в них отбирались смелые, даже безрассудные личности, а подобных людей не так-то уж и просто обратить в бегство. Я перехожу в магическое зрение. Магов и вообще живых не видно, но я чувствую их. Обратив на себя исцеление, глубоко вдыхаю пламя и медленно иду к порталу. Огненный шлейф, словно тяжелый оранжевый туман, втекает следом за мной. Чем ближе портал, тем больше я чувствую разливающееся вокруг напряжение. А вот когда до высокой каменной арки остается чуть больше 15 шагов по покрытому гранитными полированными плитами полу, на втором этаже встают солдаты в цветах таунри и вскинув взведенные арбалеты стреляют в меня. В первый мгновение я хотел принять арбалетные болты на защиту, но каков же был мой ужас когда явно металлические стрелки стали протыкать огненный покров, словно его и не было. К счастью, я был внутренне готов к чему-то подобному и в последнее мгновение применил мерцание просто вверх. Возникнув почти под самым потолком, я сходу активировал заготовленный выдох дракона и влил в него почти четверть своих запасов. Ревущее пламя почти мгновенно заполнило все помещение, окутав солдат огнем. Они, истошно крича, заметались. Некоторые спрыгивали на портальную площадку, разбиваясь насмерть, некоторые катались по полу. Те, кто имел какие-то защитные артефакты, пытались выбежать на улицу, но лишь оттягивали неизбежное. Два десятка секунд агонии, И в живых остался лишь десяток магов, которые, закрывшись сферами защит, пытались меня контратаковать слабенькими молниями и чем-то еще, не сумевшим пробиться через мое пламя и на пять метров в мою сторону от мага. Они сумели собраться в группу, и, увидев подобное единство, мне вдруг не захотелось убивать их. Подождав, пока их защиты начали гаснуть, я прекратил извергать пламя и позволил ему истаять в воздухе. Приблизившись к тяжело дышащим магом, одетым в глухие разноцветные плащи с низко надвинутыми на лица капюшонами, я произнес: Вы меня, понимаете? Дождавшись кивка, продолжаю: Если хотите жить, Не делайте резких движений и не пытайтесь меня достать заклинанием. Мы, темные эльдары, выступили в поддержку ныне правящего короля Каршлана. Но даже если его уже нет среди живых, герцог кларс де Таунри ненадолго его переживет. За массовое жертвоприношение светлых эльдаров на него и его последователей будет объявлена дикая охота дочерью правительницы синего леса Ирмиэль Рисе. Я надолго замолчал, давая им осмыслить мои слова. И лишь когда они начали между собой тихо шептаться, продолжил. Вы должны решить каждый сам за себя, с кем вы, и либо пойти за живым мертвецом и сгинуть, либо остаться жить и восстанавливать из руин попранное мной величие вашего рода. Решение за вами. Отвернувшись, я мягко спланировал на гранитные плиты пола нижней площадки Рискованно поворачиваться к ним спиной. При почти пустых потенциалах они мне ничего не смогут сходу сделать. Встав на пол перед порталом, я чуть не упал. Оказывается, в правой ноге засела одна из стрелок. Боли не было. В этой форме я вообще не чувствую ее. Тело как будто чуть онемевшее. А вот мои эмоции сильнее многократно. Схватившись за кончик металлического оперения, я резко вырвал стрелку из раны и тут же наложил исцеление. Рана закрылась на глазах. Поднеся арбалетный болт к глазам, я пораженно хмыкнул. Он был сделан из адаманта. Осенённой неожиданной мыслью я подошел к тому месту, где стоял в самом начале нападения, и лишь покачал головой. Весь пол был усыпан подобными изделиями. Да уж, готовились они явно к худшему. Высунься здесь кто угодно и быть ему хладным трупиком. Нужно поинтересоваться, откуда столько адаманта гуляет по рукам мятежников. Но это будет уже потом. Впрочем, я уже и так знаю вариант ответа. Либо от гномов, либо же вообще Хеатрос поставляет этот сверхдорогой металл в империю, а она уже сюда. А может эти два варианта одновременно? Я покрутил стрелку в руках в поиске клейма-изготовителя и, не найдя онного, разочарованно отбросил в сторону. Оружие, созданное для убийства магов, бессильно зазвякало по гранитным плитам. В голове появилась мысль, что у погибших солдат могли быть еще подобные изделия, Но когда я настороженно показился на второй этаж, то увидел, что все маги стоят у каменных перил и смотрят на меня. Так как я нахожусь ниже, мне видно их молодые лики, шесть совсем еще юных девчонок и четыре парня. На их лицах застыло выражение отропи и любопытства а глаза горели, отражая мое пламя. Отвернувшись, я подошел к порталу и, изучая, двинулся вокруг него. Передо мной встала проблема. Как попасть туда, куда я хочу? С порталами я дела не имел. Так, пользовался пару раз. Дотронувшись до Сергея связи, закрывая глаза, образ и сиртос возникает почти сразу. Но сейчас не до приветствий. Сестра, возле портала я сохранил жизнь группе магов. Сейчас же я отправляюсь в Гильсбург. И Ситас отвечает, мы скоро будем. Джер уже прибыла в крепость. Разорвав связь, я повернулся к магам и произнес. Кто из вас знает, как пользоваться порталом? Мне нужно попасть в Гильсбург, но если вы отправите меня не туда, мои войска уничтожат этот город, а ваш род будет изведен до последнего младенца. — Все понятно? — один из парней ответил. — Прошу простить, но он сейчас открыт именно в Гильсбург. Отвернувшись обратно к порталу, я полностью втянул в себя корону. Сразу же возникло ощущение раздутости, будто я вдохнул полную грудь воздуха и задержал дыхание. Еще раз наложив на себя исцеление, медленно вхожу в зеркало портала. Мгновение яркого света вызвало сильнейшее раздражение, поэтому, когда зрение восстановилось, и я увидел перед собой несколько людей в цветах Таунри, то выпустил весь огонь во все стороны. Ярость на все живое наложилась на мою магическую мощь и породила жуткий огненный импульс порыв. Образовавшаяся ударная волна смела все, что меня окружало, людей разорвала и испелило, а огромное здание, почти идентичное тому, которое было в Ралтоне, лопнуло и разлетелось на мириады объятых огнем обломков. Огромное пламенное облако, напитываясь пылью и пеплом, начало медленно, нехотя подниматься ввысь. Поскольку Большая его часть состояла из моей короны, то возник эффект парашюта. Меня начало тянуть следом за ним. Даже и не думая сопротивляться, я выпустил крылья и стал медленно подниматься, приготовившись в любой момент применить мерцание и ударить по отозвавшемуся противнику. Открывшийся вид города удручил. Вспышка моего пламенного гнева нанесла, конечно, большие разрушения, но, судя по всему, в городе уже продолжительное время свирепствовали уличные бои с применением отнюдь не слабых заклинаний. Сорванные крыши, большие воронки посреди улиц и небо, затянутое тяжелыми дождевыми облаками, с которых постоянно срывались молнии. С частотой больше, чем один удар в секунду, они били в голубой купол, накрывавший центральный замок, выглядевший намного проще и меньше воющей скалы. Но не это было самое плохое. Вокруг цитадели замыкали кольцо гигантские сутулые фигуры земляных големов. Создания время от времени размахивались и били руками защиту. Сила ударов была такова, что по голубому прозрачному куполу, увеличивающимися округами, расходились волны возмущения. Обстановка была не в пользу королевских войск. И кто-то мне говорил, что, мол, король готов к мятежу. Где войска? Хотя они, наверное, стерегут границу. А вон площадь усеяна телами явно не в цветах толмри. Бросив короткий взгляд вниз, я увидел, что, как ни удивительно, но портал не пострадал. Подо мной разлилось настоящее море пожаров. Искры густой дым поднимались следом за мной. Интересно, а почему нет больше разрушительных проявлений стихии воздуха? Где торнадо и ураганные ветры? Где сверхъячейка или критические преобразования атмосферы? Не хотят разрушать город до основания? А может, маги принца гасят все, что выше обычных молний? Словно в ответ тучи надо мной стали стремительно темнеть. Слишком поздно, архимагистры, вы опоздали. Мое негаснущее облако пламени и пепла достигло туч и развернуло их в стороны. Со всех сторон в меня ударили молнии, но бессильно погасли в пламени. Мое огненное облако, подпитываемое огромным столбом дыма от пожаров, стало вытеснять их тучи, разгоняя во все стороны. Подо мной около третьего города начало гореть, словно облитой нефтью. Огненное облако, напитываясь черным дымом, стремительно темнело. Из него сначала начал сыпаться обратно на землю пепел, но внизу сами по себе образовались огненные смерчи, и чем больше они затягивали мусора, тем больше и плотнее становилась пепельная туча. Чувство торжества и гордыни переполнило меня. Я развел руки в стороны с зажатым в них оружием и звонко рассмеялся. Пламя вторило мне дублируемый смех другими голосами. — Кейслирд, бросай барахтаться в этой луже и займись уже этими магами! Эйрин неуловимым движением перехватила за шею возникшего из ниоткуда прямо у нее за спиной воина с короткими мечами в руках. И, не обращая внимания на его попытки отрубить схватившую руку, другой незамысловато оторвала ему голову. Спустя секунду в ее правое плечо попала ярко-голубая молния. Наплечник не выдержал подобного издевательства и лопнул, брызнув мелкими раскаленными каплями во все стороны. Пара из них попала на лицо княгини, но даже не оставляя следов, они лишь бессильно соскользнули на кожаную куртку-основу и выместили свою шипящую злобу на ней. Эйрин яростно выругалась, И в очередной раз мысленно посетовала на запрета шараса, заключавшаяся в том, чтобы не принимать боевой формы до того момента, когда на крючке не окажется крупная рыба. Скрипнув зубами, вампиресса неразличимой тенью соскользнула за чудом уцелевший угол разрушенного почти до основания элитного дома. При мыслях о том, чем же нужно было врезать по огромному двухэтажному дворцу, чтобы от него осталось настолько мало, Эйрин поморщилась. С почти черного неба посыпалась ледяная крупа, но калибр градин очень нехорошо рос. Перепаханная заклинаниями и умениями земля быстро покрывалась слоем ледяных горошин. Видимость опасно снизилась, радовало дно. Перед контратакой мятежники уберут все погодные эффекты. Наверное. Вампиресса высунулась из-за укрытия и увидела, что высший вампир по имени Кейслирт окончательно застрял в водяной яме. Он почти наполовину выбрался из ловушки, в которую его снесло удачным чужим заклинанием. Но сейчас водоем полностью заморозили, и лед ласково зафиксировал гостя в своих объятиях. Впрочем, вампир сыграл свою роль. Нанеся удар по нему, маги обнаружили свое местоположение. Эйрин криво усмехнулась и, абсолютно не обращая внимания на удары, уже даже не градина, льдин размером с кулак, а свое тело быстро нарисовала на земле кривоватую звезду гибели, даже без боевой формы она покажет мятежникам путь в запретную вселенную. После заполнения рисунком маной и быстрого создания самого каркаса заклинания, княгиня довольно улыбнулась, наблюдая, как структура раздулась до неправильного сфероида пятиметрового размера. Как же хорошо быть княгиней! Магическая сила и предрасположенность к силе смерти арки лича – а в даре есть мана других сил даже стихий, да невероятные физические возможности, по сравнению с которыми силы высших вампиров выглядели совсем невзрачно. Еще пару секунд, и заклинание стартовало по высокой навесной траектории в сторону расположения вражеских магов. Оно легко пробило завесу из падающих ледяных обломков и разорвалось, разбившись о чужую защиту. Ледяной град тут же прекратился. Маги бросили все силы на защиту и вполне успешно ее держали. Впрочем, так и задумывалось. Пока на нее никто не смотрел, Эйрин легко побежала ломанными зигзагами к врагу, заготовив еще пару подарков. Княгиня подбежала к висящей в воздухе серой хмаре и бесстрашно нырнула в нее. Смерть безразлично пропустила вампирессу через себя. Лишь одежда начала гнить на глазах. Но Эйрин была в родной силе недолгое мгновение, И она пробивает своим телом стенку купола чужой защиты и оказывается среди магов. Она не колеблется и не мешкает удары адамантовых мечей. Хирихао рубит тела всех, кому не повезло оказаться с ней рядом. И сразу наносит удар с заклинанием «Плач кряты». В воздухе рождается медленно расходящаяся вокруг вампирессы волна искажения. Все, кого она обтекает, валятся замертво. Воцаряется хаос, маги в ужасе мечутся, в живых остается лишь пара архимагистров в бело-золотых плащах и две фигуры за их спинами в серых рясах. Купол общей защиты, оказавшись без подпитки маной, исчезает, и, словно лавина, облако смерти обрушивается вниз, охватив свои объятия погибших. Почти сразу мертвецы начинают шевелиться и вставать, но, поднявшись, они лишь стоят на месте, чуть покачиваясь. Один из архимагистров произносит глухим и невразительным голосом «Проклятие! Теперь нам, может, не удастся скрыть свое участие, а так не хотелось мараться!» Эйрин мягко улыбнулась и воскликнула, чуть поигрывая, к хрихау в правой руке ой ой ой -яй, яй Кто это тут у нас?» Два заносчивых имперских архимагистра и пара их ручных шавок. Ха! Я уж думала, все. И не дождусь. Второй из магов, окинув поле боя, еще раз взглядом и процедил. — Это высший вампир! Он обернулся к серым фигурам и скомандовал. — Хватит прохлаждаться! Займитесь ей! Все свидетели все равно уже мертвы. Серые фигуры делают шаг вперед и срывают свое бесформенное одеяние. Под ними оказываются легкие черные латы. Лица воинов скрыты под кольчужными капюшонами. На поясе у каждого две пары мечей в ножнах, одна длинная и одна короткая. Взявшись за прямые рукоятки длинных клинков, они крестом медленно достают их. Лезвия у длинных мечей волнистые полутораручные фламберги. Улыбка Эрин становится хищной. Разведя руки с оружием далеко в стороны, фигуры медленно расходятся. Мертвецы и вампиры бросаются в атаку одновременно. Волнистые клинки не замечают рыхлой плоти восставших из небытия и рассекает ее, как воздух. Княгиня, не сводя с них взгляда, опускает голову. И улыбка растягивается все шире и шире, демонстрируя жуткие иглообразные клыки. За секунду до того момента, когда черные войны должны были обрушить на нее свое оружие, Эйрин перехватывает мечи обратным хватом и бросается к правому воину, крайне жестко встречая его. Однако, к ее удивлению, серия невероятно быстрых ударов мечами успешно блокируется воинам, И лишь подсечка, как завершение связки, достигает цели. Задрав ноги практически вертикально вверх, воин падает даже не спиной, а плечами на землю. Времени добить или даже просто сделать лишний удар просто нет. не изгибается назад, чуть не делая мостик, и отбивает удары второго воина. Сила встречных ударов такова, что в точке касания мечей рождается ярчайшая, почти электрическая вспышка. Фламберги, изжимающего их воина, отбрасывает почти на три метра в сторону. Тем не менее, он изворачивается в воздухе, словно кошка, и почти мягко касается ногами земли. Вот только брусчатку под его ногами спустя мгновение вывернула и отбросила в стороны. Эйрин же использовал отдачу, чтобы просто распрямиться и, добавив всю свою силу и скорость к полученному импульсу, нанести удар по уже поднявшемуся первому воину. Левый клинок отбросил его поднятый в защиту стойки фламберг, а правый разрубил ему наполовину грудь. Но смертельная рана не остановила ее противника, и вторым мечом он отрубил Эйрин правую руку по плечевой сустав. Конечность глухо шлепнулась озимь. Положение у княгини было... Не очень выгодная, но если это и помешало ей нанести точный и мощный удар ногой в центр груди рассеченного воина, то не намного. Противника отбросила в сторону метров на двадцать и впечатала в гору каменных обломков. Тут же Эйрин завела меч за спину и остановила параллельный удар двумя мечами первого воина. Эйрин вывернулась и оказалась лицом к лицу с противником. Кольчужный капюшон солдата упал на плечи, и она увидела бледную кожу, алые глаза и оскаленную пасть создания смерти. «Так вы высшие вампиры?» спросила она, удерживая одной рукой сразу два вражеских клинка. «Да, а вот кто ты?» Прошипел клыкастый воин. Не переживай ты так. Я, конечно же, расскажу. Тем более, что имперец правильно сказал. Свидетелей больше нет, а вы скоро умрете. Из обломков выпрыгнул отброшенный ранее вампир и с торжествующим рыком бросился к ней, замахиваясь мечами. Но из спины Эйрин Вывернулось огромное кожистое крыло и молниеносным движением разрубило его пополам в воздухе. Как ни в чем не бывало, вампиресса продолжила немного торжественным язычным голосом. «Я творение Ашераса Ад Иситор, княгиня Эйрин! Готовьтесь к смерти!» Из разрубленного плеча брызнула струей кровь и, не подчиняясь гравитации, полетела ошарашенному высшему вампиру в лицо. Капли тут же, словно черви, стали внедряться в его плоть. От чудовищной боли вампир закричал и, упав на землю, стал кататься по ней, раздирая себя вытянувшимися крючкообразными когтями. Одновременно с этим отсеченная рука Эйрин взлетела сама, и, сжимая меч, вытянулась в сторону двух архимагистров. Они попятились, создавая защиты, но прекрасно понимая, насколько они бесполезны. Сполна насладившись их ужасом, За пару секунд Эйрин выпустила импровизированное копье в мага с равнодушным голосом. Снаряд легко пробил и защиту, и тело, насквозь пришпилив им перца к земле, как жука. Конечность неожиданно раскрылась, будто зонтик, разбросав во все стороны тонкие алые щупальца. Они обхватили протестующего кричащего мага и стали подтягивать его по клинку выше. Место, где была срублена конечность, неожиданно изменилось в жуткую круглую пасть, усеянную иглообразными зубами, и рука, изогнувшись змеей, ударила, внедрилась имперцу просто в центр груди. Второй от ужаса развернулся и бросился в сторону, но не успел пробежать и Пара шагов, как одно из темных щупалец, неестественно удлинившись, обхватило его за лодыжки и, опрокинув на землю, стала медленно подтягивать к уже агонизирующей первой жертве. Эйрин отчетливо хмыкнула в ответ на крики и подошла к разрубленному вампиру. Тот уже практически склеился воедино и в данный момент пытался отползти. Вампиресса забросила Крихао в ножны за спину и схватила его за грудной отдел позвоночника. Пальцы княгини глубоко внедрились в чужую плоть и сразу пустили ростки. Легко подняв его перед собой, Эрин поставила его на колени и участливо издевательские поинтересовалась. Как ощущение? Неужели так больно? Но вампир не сумел ответить, и княгиня продолжила. У тебя есть простой выбор — ответить на пару вопросов и умереть относительно безболезненно. Или... Она выразительно мотнула головой на все еще катающегося по земле другого вампира и орущего второго архимагистра. В этот момент маг ударил по жуткому глубку кроваво-алых щупалец молнии, но не достиг вообще никакого эффекта. Лишь Эйрин красноречиво улыбнулась до ушей и произнесла глухим голосом — Я сейчас ослаблю воздействие, чтобы ты поняла разницу, и жду ответов. Вампир судорожно вдохнул и ответил дрожащим голосом. «Спрашивай!» Эйрин произнесла. «Вот видишь, и сколько всего высших в Каршлане!» И нет ли здесь кого из князей?» Вампир просипел. «Я знаю лишь о пятерке высших в Гильсбурге. А князи сидят в своих землях и готовятся». Он замолк, но Эйрин яростно тряхнула его и заорала. «Готовятся к чему?» «К войне!» Лицо княгини исказилось, и она вырвала свою руку из спины вампира и повернулась к нему спиной. Он упал на землю и завопил, в его крики смешались отчаяние и боль. «Ты обещала!» Но Эйрин не обратила на него внимания и пошла к своей руке. Чем ближе она подходила, тем больше кошмарная помесь червя и осьминога возвращалась к изначальной форме. На последних шагах ее плоть полностью вернулась в исконную форму отсеченной руки. Княгиня почти нежно выдернула руку, все еще сжимающую меч из земли, при этом высушенные останки архимагистров Соскочили на землю и разбились, будто глиняные, и приложила плоть к месту сруба. Сразу же навстречу друг другу метнулись тонкие, алые, червеобразные отростки и, сцепившись, притянули отсеченную конечность к тому же месту, где она и была. Спустя секунду от раны не осталось и напоминания. Немного размяв пальцы руки, княгиня сорвала свисающий лохмотьями отсеченный рукав и подошла к вампирам. Из их тел вытекла кровь и, медленно перетекая, образовала довольно большую лужу. Вампиресса простерла над ней голую руку, и кровь, поднявшись вверх тонкими струйками, впиталась в ладонь. Бросив взгляд на медленно рассыпающиеся в прах тела вампиров, Эйрин дотронулась до связи и, терпеливо подождав, пока установится соединение, сообщила. — Исетес, западный район города очищен. Я лично убила около двадцати магов-мятежников и двух имперских архимагистров. Есть еще и плохая новость. Их прикрывала пара высших вампиров. И Ситас вклинилась. «Они мертвы?» Эйрин довольно улыбнулась и ответила. «Да, я убила их тоже». Один из них перед смертью сказал, что в Гильсбурге должны быть еще пятеро высших. У этих двоих было адамантовое оружие. Я беспокоюсь за Шираса. Если они ударят внезапно, он силен, но не настолько всемогущ, как пытается показать. Я с Кейслердом немедленно отправлюсь за ним, а Влиерлар останется с тобой. Ответ, обычно спорящий по каждому поводу высокорожденный, выдал ее беспокойство своей Краткостью. «Хорошо». Княгиня глубоко вздохнула и побежала ко все еще в мороженому в пруд Кейслерду. Ударом кулака разбив лед, она схватила его за шкирку и понесла к порталу.